Глава одиннадцатая. Юлия. «Где-то я тебя видела», — выдавливает с неприязнью девушка. «Я же быстро-быстро соображаю, могла ли она реально вспомнить тот гребаный вечер четырехлетней давности или прочитать обо мне деловые новости в ведомостях, например, или в другой серьезной прессе. Посмотри, ты неровно нанесла лак», — Лика резко обращается к маникюрщице. «Понимаю, что этот красивый внешний человек не читает никаких новостей, кроме фэшн или из жизни селебрити». Выдыхаю, осознавая, что все интересы Лики лежат вне области бизнеса или этой компании. «Макар сказал, необходимо начать срочную подготовку к большой конференции. Перехожу к делу». «Стоп!» — резко обрывает мажорка. «Я еще не договорила». «Чихаю». «Запах лака жутко достал. После беременности не выношу резкие запахи. Да и мира не любит, когда дома пахнет чем-то, кроме печенек и молока. Поэтому покраска ногтей в кабинете просто убивает мое обоняние. «Нельзя приходить на работу в таком виде», — тычет в меня на маникюренном тонким пальцем леди Босс. на осматриваю себя. Красивый костюм, причем не дешевый» благородного, нюдового цвета, отменно подчеркивает точеную фигурку и пышную грудь, блестящие, обалденно пахнущие волосы, легкий аромат духов, неброский мейкап дополняет скромная помада. Открываю рот, чтобы поинтересоваться, что со мной не так, но начальница опережает. Юля, надо быть проще. Минимум косметики на лице и волосах. Одежда кэжуал. «На ногах балетки, кроссовки, понятно?» «Киваю. Что взять с самодурки?» «Только сейчас понимаю, почему все красивые девушки в офисе вели себя как мышки, чтобы не выделяться на фоне сестры босса». «Может, ты для него старалась?» — усмехается Лика. «Если задумала это ради моего брата, то успокойся, расслабься, убери лапки в карманы и спрячь коготки. Маг терпеть не может красивых женщин». «В принципе, не любит наш род». «Ясное дело. Пообщавшись с такой вредной сестрой, будешь думать, что все особи женского пола такие». «Аня познакомит тебя с другими и скажет, что делать». Выплевывает безразличным тоном Ярцева». «Хорошо», — отвечаю быстро и поспешно. Убираюсь из кабинета с удушливым запахом. «О чем она говорила?» — интересуется Аня. «Цербер». Едва я выбираюсь из утробы кабинета. «Ничего такого!» — прикусываю верхнюю губу, вспоминая напутствие, босихи и парочку ее горячих советов. «Не одеваться как женщина, ходить по офису лохушкой, похоронить девичьи надежды выйти замуж за ее инфантильного, озабоченного братца. Да лучше выйти замуж за кого попало, чем за Ярцева. Лучше попасть в кошачий прайд, чем в семейку Ярцевых». На худой конец, пусть Мира реально растет с мыслью, что ее отец потерялся в городе, забытых людей и вещей. Чем такое? В бешенстве думаю про себя. «Все сказала?» Слышу рычащий мужской голос у себя за спиной, медленно поворачиваюсь и встречаюсь с альдистом взглядом голубых глаз Макара. Как рыба, выброшенная на берег, открываю и закрываю рот — Напряженная ситуация, однако. Если выговорилась, то отправляйся работать. Конференция через три дня. А у этой бизнес-леди даже зала нет подходящего. Показывает на дверь. Нужен зал на пять тысяч, а она на три заказала». «Какой зал? Какие тысячи?» Бьюсь в истерике. Что он услышал? Как давно стоял за моей спиной? «Внутри меня все леденеет, а босс как нарочно». Застыл на месте, не уходит. Понятное дело, это же его офис. Мой взгляд мечется, спотыкается о злое лицо Ярцева. Глаза горят, как у сумасшедшего, губы растянуты в неестественной улыбке. «Работай, вечером довезу до дома». Бесцеремонно лезет в мою жизнь. «Ну и ну, может, послать его к черту, а карьеру на три веселые буквы избежать» снова спрятаться в уютную скорлупу, в Димкин мини-бизнес и сидеть там в комфорте еще лет десять. Из задумки небес одного не пойму, зачем встретила мужчину из прошлого, на свое счастье или на беду? Что, если он захочет познакомиться с Миренком, полюбит дочь до потери пульса и захочет забрать? Он молод, красив, богат, испорчен, избалован повышенным женским вниманием, Я ему точно не нужна. Такой мужчина с гордыней всегда будет ревновать жену к ее первому мужу. Спасибо, доберусь на метро. Стоим молча, переглядываемся. Пауза затягивается, и я решаюсь на актуальный вопрос. Могу работать удаленно пару дней в неделю? Нет, удаленно работает только Лика, когда ей заблагорассудится. А ты должна быть всегда под рукой. «Мало ли что понадобится». Вскидывается, глядит на меня серьезно. Странное чувство касается кожи. Проникает в мозг, откуда распространяется по телу. Мак слышал про миру и ни черта не удивился. А сейчас говорит, что я всегда должна быть рядом. Серьезно. Может, ослышалась или Ярцев знает. Придется вечером согласиться на совместную поездку. Нужно точно знать, что ему известно и почему скрывает правду. Пускаю в ход тяжелую артиллерию. Нежно улыбаюсь, прикусываю нижнюю губу, убираю прядь волос за ушко. Босс вздрагивает, разворачивается, уходит во своясе. «Да, пламенной любовью здесь не пахнет. Предложение руки и сердца Макар не собирается делать. Тогда что все это значит?» Выходит, зря боялась его. Зря не сообщила о дочери. Я же с первого дня знала, где его найти. Думаю лихорадочно. У Ярцева тоже есть маленькая дочь. Слышу приглушенный голос Ани из-за кулера. Ее фото в золотой рамке стоит на столе у него в кабинете. Облегченно выдыхаю. Зря переживала. У Макара есть своя малышка. Моя ему не нужна. Вопреки здравому смыслу меня захлёстывает ревность. «Приступим к работе», — говорю деловым тоном. Вместе с Аней пробираемся к небольшому кабинету, где ютится отдел маркетинга. «Ого! у Улики помещение раза в три больше, чем это!» Ровно через десять минут знакомства, указаний и четкого планирования для каждого члена нашей группы приступаем к обзвону поставщиков и исполнителей. Спустя три часа встречаюсь с менеджером по персоналу. Даю ТЗ на поиск недостающих сотрудников. Выхожу из бизнес-центра в восемь вечера. Уставшая, но довольная. Все прошло по моему плану. «Юля, садись в машину», — окликает меня Ярцев. «Блин, Блинский!» «Не повезло. Босс не забыл, что собирался подвести, И землетрясения в его кабинете не случилось». «А я так сильно молилась!»